Глава 53 Первые пару минут было очень непривычно. Нужные элементы танцев всплывали в голове, но двигалась я все равно не слишком уверенно, а потом приноровилась. Гирзл в конце даже похвалил меня. Дракон был явно не против продолжить тренинг, но я вежливо отказалась и, поблагодарив за урок, упорхнула Киру. Кирзл. Ладони до сих пор ощущали талию и руку Ланы, хотя после неё с двумя партнёршами танцевал. И всё равно. Но почему всё так погано? Скользнул глазами по танцующим парам. Естественно, она опять с ним воркует о чём-то. «Эх, пёс, и откуда ты на мою голову свалился? Ведь если бы не побежал тогда за ней в арку...» «Нет, не могу на них смотреть». Повернул голову в другую сторону. Взгляд уперся в белесую гадюку. А это вообще с самого начала вечера сидит в заднице ядовитой занозой. Статус главы клана, да и статус хозяина тоже, обязывает пригласить стерву хоть на один танец. И тут не выкрутишься. А то сначала вещал что-то про взаимное перемирие, а потом взял да обошел вниманием сестру главы белобрысых. Она, считай, второе лицо в клане. Нет, не лицо, морда. наглая, самодовольная морда. Может уже пригласить, чтобы дальше не портить настроение еще и этой проблемой? Да, пожалуй, в конце концов пять минут ядовитых испарений пережить можно. С трудом подавив себе рык, решительно двинулся к змеюке. Она не могла не видеть меня боковым зрением. Но, зараза, стояла с таким видом, будто к ней никто не приближался. Захотелось придушить ее прямо на месте. «Потанцуем?» — поинтересовался я таким тоном, каким следовало бы задавать вопрос «Выроем тебе могилку». Змея, наконец, соизволила повернуть ко мне голову. «Разве можно ответить отказом на такое искреннее приглашение?» — ядовито улыбнулась она. «Нет, глядите, еще и издевается. Может, мне и раскланяться перед ней следовало? Дорогая Дейнария, Из лучшего в мире клана. Позвольте вас пригласить на танец. Так надо было, да? Или все это я должен сказать, стоя на одном колене, а руку на сердце при этом надо положить? Танцевать-то идем?» Вырвал меня из размышлений на удивление ровный и спокойный голос гадюки. «Что это с ней?» «Какой-то подозрительный тон. Не как гадость замыслила, с нее останется. Мы вышли на паркет, повернулись друг к другу. Одной рукой взял партнершу за талию, свою та положила мне на плечо, другой — обхватил ее изящную кисть. И вот проклятье Только сейчас осознал, что играет акверо. Надо же было умудриться, пригласить ее на самый медленный из всех танцев, которые только существуют на сактаве. Почему бы сначала не послушать первые аккорды, а уже потом принимать решение? «Идиот». Мы неторопливо поплыли в танце. Белые кудри уже начали мозолить глаза. А ведь все только началось. Хотелось зарычать, особенно потому, что рядом, как назло, танцевали Лана с Кириллом. Мысленно поменял партнерш местами. Эх, а из пса и кодовой змеи получилась бы отличная пара. Просто идеально, я бы сказал. Оба белобрысые, оба наглые до беспредела. Но этого не будет. Жестокая реальность вновь сузилась до блондинистых волос прямо перед носом. Хорошая мочалка бы из них получилась. «Оригинально вы украшаете зал», — сказала вдруг змея. «Елка такая нарядная. Интересно, чья была идея?» Меня передернуло. Она даже без яда может все испоганить. Наверняка описывается от восторга, узнав, что задумка с елкой пришла от блондинов. «Это земная традиция», — попытался ответить обтекаемо. Оттуда и позаимствовали. «Надо взять на вооружение», — произнесла стерва, наверняка догадавшись, откуда здесь появилась ёлка. «Ну, конечно. Как можно пройти мимо блондинистой идеи? Вот если бы он придумал наряжать ёлку, как пить дать выслушал бы сейчас пару гадостей? Хотя она вроде сказала, что ей нравится». Вот никогда не поймёшь, что у этих коды на уме. Везде подвох может быть. Да и вообще, они же вроде бывали на земле, и новогодние ёлки, скорее всего, тоже видели. А надо же, с каким неподдельным интересом спрашивала, кто это придумал. Вот что есть лживая змея. Почему же так бессовестно медленно тянется время? Когда тренировал Лану, глаза моргнуть не успел, как танец кончился, а тут будто бы уже полчаса прошло. На глаза попались танцующие Ярнил с Джитой. Тоже вспомнил о политическом этикете? Понимаю тебя. «Кажется, мой брат заинтересовался вашей Джитой», — выдала блондинка, будто прочитав мои мысли, а, вероятнее всего, просто заметила, куда обращен мой взгляд. «И что ж тебе молчат и не танцуются?» «С чего такие выводы?» — вскинул я бровь. «С того, что они танцуют? И что?» «Я тоже тебя пригласил, только это вовсе не значит, что...» «Ярнил ее уже второй раз пригласил», — уточнила она. «Да? Что-то первый я пропустил. Наверное, как раз, когда Лану обучал. Тут уж не до Ярнила было и не до Джиты. Они что, решили таким образом приблизить будущий союз? Не слишком ли шустро? Да и вообще, Мадос, Кода, дикость какая-то». Пока я раздумывал над возможными последствиями, музыка стихла, но не успел расцепиться с партнершей, как от входа раздался громовой возглас папаши. «Гирзал Вазлис! Немедленно выпусти из рук эту погонь!» В меня словно раскаленный пруд вогнали. Резко развернулся к дверям, назло гаду и не подумав отпустить блондинку. «Вазлисар Лорд!» «Не смей оскорблять моих гостей!» — прорычал так, что, казалось, окна задребезжали. Или я «Молчать!» — рявкнул отец и переметнул взгляд на Ярнила. «А ты, белобрысая ошибка природы, специально притащил сюда эту подстилку, чтобы подложить ее под моего сына. И сам, смотрю, времени не теряешь». Это уже явно касалось джиты, которую глава кода невозмутимо продолжал держать за талию. — Все лелеешь надежду подлизаться к нам, трусливый опарыш! — Нарываешься на поединок? — ледяным тоном вопросил Ярнил. Конечно, до ответных хамских выкриков он не опустился. И, подозреваю, не опустится никогда. На серых глазах сейчас вскипела настоящая ярость, такая же ледяная, как и его тон. Он явно готов бросить вызов. У меня похолодело в груди. Нет, отец, конечно, давно заслуживает хорошие трёпки. Но что, если верх возьмёт он? Силён ведь дико. И уж мерзавец-то не ограничится нанесением пары даже тяжёлых ран. Наверняка он просто убьёт кода. А это война. Однако возлесар вдруг пошёл на попятную. Даже отшагнул назад. хотя с блондином их разделяла едва ли не четверть зала. И в голосе резко поубавилось гневного превосходства. «Ты не посмеешь вызвать на поединок немощного старика!» Я чуть не расхохотался. «Это он-то немощный старик? Ну-ну!» «Да он, особо не напрягаясь, может положить здесь почти любого. Но, как видно, осознают, что против Ярнила у него нет двухсотпроцентных гарантий. Кода ведь тоже, без сомнений, очень силен. Да, затеять неравную свару, 50 против 15, гад был бы рад. Типа ярнял взбесится и кинется на него. Его станут защищать, а там, глядишь, и до повальной драки недалеко. Естественно, при таком соотношении сил кода неизбежно проиграют. Отношения с ними безнадежно испорченные. Праздник загублен. В общем, для ученой семерки Новый год определенно удался. однако уроду не повезло с на редкость выдержанным противником. Ярнил и не подумал в бешенстве начистить ему морду или огреть магическим ударом. Но ну а рисковать с собой любимым в битве один на один папаша явно не намерен, никогда и ни при каких обстоятельствах. У меня отлегло от сердца, трагедии сегодня не случится. «Ну, если ты такой немощный, наверное, пора на боковую». Ядовито усмехнулся блондин. Конечно, он тоже моментом раскусил мерзавца, однако и коды не хотят войны. Время-то уже никак не стариковское. «Да, пойдем мы, пожалуй», — поразмыслив с пару секунд согласился возлесар Горделиво приосанившись, он вместе с ученой Свитой прошествовал на выход. Но что-то явно изменилось и в его облике, и в походке — как будто он реально резко постарел. Вот же артист, и как только ещё не начал прихрамывать или шаркать ногами. Когда за ними затворилась дверь, хотелось облегчённо выдохнуть. Но это ведь никак не последний за время визита кода выпад. Какое же скотство, папочка, ты готовишь теперь? «Напрасно ты так перепугался за отца», — ехидно заметила Дейнария, вдруг сжав мои пальцы. Ничего страшного яр бы с ним не сделал, а немного поучить его манерам давно пора. Лишь сейчас обратил внимание, что по-прежнему держу ее за руку. Только с чего бы ей вдруг сжимать мою? Как будто поддержать хотела. Или это особый вид издевки? Я, наконец, выпустил ее кисть и криво усмехнулся. Вот за кого я точно не переживал, так это за возле Сара. А за кого же? удивленно вскинула на бровь. «Скорее уж за твоего братца, или ты умудрилась поверить в спектакль этого лживого змея?» «Нет, естественно». Блондинка тоже презрительно ухмыльнулась. «Так вот, поверь, он силен, как мало кто здесь», — продолжал я. «И, боюсь, если бы сумел, попросту убил бы Ярнила». Серые глаза расширились в шоке. «Он что, самоубийца?» За убийство же однозначно полагается казнь. В том-то и дело, что все не так однозначно. Тяжело вздохнул я. Ты, очевидно, не знаешь, но еще триста с лишним лет назад наши ученые протащили одну поправку к закону. в Ввиду особой ценности знаний, которыми они обладают, а, соответственно, и их самих, в случае, если им угрожает смертельная опасность, у них есть право убить». Уверен, Возлисар непременно бы вспомнил об этой поправке и напирал бы на то, что бой с молодым сильным противником, безусловно, угрожал его жизни. Тем более, что Ярнил сам бросил вызов. В итоге вы бы, естественно, требовали казни преступника. Но у нас-то просто не было бы оснований выносить такой приговор. И началась бы война. Жестко закончила за меня белявая. Убийство одного из нас, а тем более главы клана... «Вам бы никто не спустил. Чисто же внутренние поправки мада вообще никого не волнуют. Только зря возле Сар думал, будто справиться с братом ему будет легко. В серых глазах заиграл злой сарказм. Яр очень сильный маг и опытный боец». «Так очевидно, именно к такому выводу папаша и пришел», — ухмыльнулся я. «Раз начал изображать из себя старую развалину». «Так до чего вообще добивался?» Или у него просто словесное недержание на фоне патологической безнаказанности? — О нет, сестренка! — присоединился к нашему разговору глава кода. — То есть вера-то в свою безнаказанность у него стопроцентная. Только без дальнего прицела он и полслова не скажет. — А добивался мерзавец, скорее всего, всеобщей потасовки, — произнесла Джита. — Вот же ж, стоило к нам подойти Белявому, уже и она тут как тут... И за столом подруга наверняка не по инициативе Форрелла рядом с Кодом оказалась. «Думал, что уж оскорблений в адрес сестры ты не стерпишь-таки и врежешь ему», — продолжала Джита. «А дальше начнется драка Мада против Кода, тем более, что все были уже нетрезвы. В общем, испортил я ему праздник своим намерением вызова», — хохотнул Ярнил. «Испортил? И еще как?» — тоже засмеялась Джита. У него аж желание торчать здесь пропало. Только это вовсе не означает, будто гад угомонился. Добавила она, уже помрачнев. Да, Ярнил, ты учти... Решил я рассказать о нашей проклятой поправке и ему тоже. А то вдруг сестрица забудет. Или же возле Сар вернется раньше. Он же явно не оставил намерения стравить кланы. А значит, может вновь выползти на сцену в любую минуту. И сколько бы ни был силён кода, когда один дерется по правилам, а другой намерен именно убить, у первого шансов выжить немногое.